Глава 2. 1 Марк проснулся рано утром. Он не помнил ту прекрасную незнакомку с солнечными волосами и такой же потрясающей улыбкой, которая приснилась ему. Он встал с легкой головой. Когда он умылся, привел в порядок свои густые волосы, сразу начал деваться. В течение нескольких минут Дворецкий постучался к нему. Сразу же повеяло запахом свежего бодрящего кофе. «Господин, вы проснулись?» Скорее с утверждением, нежели вопросом, спросил Дворецкий, войдя к Марку. «Я знаю, вы не прочь по утрам взбодриться чашечкой кофе, не так ли?» «Доброе утро, Бартон», — ответил молодой человек. «Кофе я люблю. Со мной выпьешь?» Он взял с подноса чашку и отпил немного. «Ну, как сказать?» Мужчина нахмурился и увидел жест Марка, чтобы тот не стоял, а присел напротив него. «Вы, наверное, знаете, что меня терзает бессонница последнее время». Он присел напротив него. «Да, недуг не очень приятный. По себе знаю. Первые три дня в городе не мог нормально спать». Проклятая головная боль. Сонный порошок помогал, но вредная штука. Не рекомендую. Вызывает сильную зависимость. Он улыбнулся. Я так понимаю, кофе не будешь. Пожалуй, откажусь. Извините. Вчера во время ночной прогулки кое-что произошло. Проворчал он. Что случилось? Рассказывай. В общем, решил прогуляться по окрестностям, взял с собой своего волка и отправился в лес. «Ну и что вы думаете?» «Так, уже интересно. Не томи. Говори. Я слушаю тебя». Обнаружил девчонку. Молодую. В самой гуще леса, недалеко от озера. Сидела там, словно так и надо. «Вот как!» – воскликнул Марк и поставил чашку на стол. «Из общины кто-то сбежал?» Патрик, наверное, в ярости. «Нет, господин, если бы из общины. Это незнакомка не из наших краев». Она выглядела напуганной, и когда я у нее спросил, кто она такая и что здесь делает, она ответила, что не помнит. «Не обессудь, друг мой». Но на ее месте любой бы испугался, увидев посреди ночи такого здоровяка, еще и с ручным волком. «Сочту за комплимент», — Бартон засмеялся. «В итоге я не мог позволить, чтобы она осталась там, а то ее скоропостижная смерть была бы на моей совести. Она согласилась пойти со мной». «Где она сейчас?» «Я отвел ее к вашей матери». «Интересно как?» — Марк задумался. «Почему именно к ней?» «Мне показалось, что если госпожа Елена поговорит с ней с глазу на глаз, мы побольше узнаем, вдруг она шпионка и послана к нам с нехорошей целью». «Это да, безопасность превыше всего». Зная маму, он усмехнулся. «Этой девушке будет сложно что-то скрыть от нее, не так ли?» «Совершенно верно, господин». «Именно поэтому я отдал ее в руки вашей матери». Сам при этом ожидал в коридоре. Госпожа Елена позвала меня через несколько минут и велела отправить девочку в темницу. Скорее всего, она разгневала ее. «Даже так?» Марк от удивления поднял брови. Видать, ей удалось что-то узнать. «Эта наглая девушка вела себя неподобающим образом». «Чем вызвала гнев вашей матери? А мы знаем, что уважаемая госпожа Елена не терпит такого отношения к себе». «Согласен». «Да и к тому же, мне кажется, она не та, за кого себя выдает», – подытожил Дворецкий. «С чего ты так решил?» – удивился Марк. «Мне показалось так. Выглядит и разговаривает странно». Смотрит и, кажется, считывает информацию с тебя. Очень дерзко себя вела, когда я ее нашел. Интересно, что с ней сейчас? Распоряжение госпожи Елены было держать ее до утра в темнице. Сейчас, скорее всего, ее освободили. Может быть, в эти минуты решается ее судьба. Все может быть, друг мой. Ладно. Марк по привычке хлопнул в ладоши. «Я вчера не навестил тетю Розу, сейчас собираюсь к ней». «Правильно, она будет рада вас видеть», – кивнул Бартон и вскоре вышел из комнаты. Расстояние от поместья до замка было не больше мили, и потому Марк решил, что пройдется пешком. Ориона он не стал тревожить. Сначала он планировал зайти к своей матери, но, поднявшись к ней, не обнаружил ее у себя». Он решил зайти к Розе. Отношения между его матерью и Розой были отнюдь недружескими. Марк это понимал и никогда не вмешивался в эти дела. Он был уверен, что его мать испытывает сострадание к Розе. Он спустился на этаж ниже и постучался в покое Розы. Дверь была открыта. Когда он вошел, женщина сидела у окна, смотря куда-то вдаль за горизонт. Болезнь внесла серьезные коррективы в ее жизнь, не жалея ни внешнего облика женщины, ни тем более внутреннего. Под лучами летнего солнца было бледное лицо. Она значительно потеряла в весе. Одежда на ней висела. Ее руки были в черных перчатках. Смотря в окно, она не услышала, как открылась дверь. Голос Марка прервал ее тревожные мысли. «Тетя Роза!» Она повернулась на голос и немного прищурилась. Болезнь забрала и зрение. Ей приходилось прищуриваться, чтобы рассмотреть, кто к ней пришел. — Марк, милый мой мальчик, — прошептала Роза, и на ее лице засияла улыбка. — Я тебя плохо вижу, но я очень рада, что ты пришел. Проходи, мой хороший. Молодой человек подошел и присел возле нее. «Я только вчера приехал. Как ты себя чувствуешь?» Он перевел взгляд на цветы, которые стояли в вазе на окне. «Так же, как и раньше», — ответила Роза. «Медленно. С каждым новым днём я сгораю, как уголек в камине». «Ну что же ты такое говоришь?» Он взял её руку и погладил по ней. «Ты обязательно скоро поправишься. Нельзя думать о плохом». «Я на лучшее уже не надеюсь», — выдохнула женщина. «Но я рада, что ты ко мне пришел. Расскажи, как ты поживаешь?» До меня тут слух дошел. Роза попыталась выдавить улыбку. «Что ты жениться собираешься на Кристине, дочери Аллана? Это правда?» «Пока о свадьбе рано говорить», — застенчиво ответил Марк, понимая, что сейчас действительно не лучшее время и предпочел промолчать о том, что свадьбы с Кристиной не планируется. Это было в планах его матери, но Марк не хочет идти против своей воли. «Милый, я очень надеюсь, что ты сделаешь правильный выбор. Неважно, Кристина это будет или другая девушка. Главное, чтобы ты был счастлив с ней. Любовь и взаимопонимание — это самое главное в жизни. Ты права. «Ладно, тетя Роза, отдыхай, выздоравливай, я пойду». Марк встал с кровати и направился к выходу. «Не забывай меня, заходи еще», – тихо сказала женщина и повернулась обратно к окну. Молодой человек вышел из ее спальни и убедился в том, что, как и говорил Бартон, ее состояние оставляет желать лучшего. Марк снова направился в покой своей матери, и застал ее на лестничной клетке. На ней было красивое бежевое платье, шею украшало золотое ожерелье. Елена улыбнулась и подошла к сыну. Затем крепко обняла его. «Мой хороший, как же я скучала по тебе! Я так рада, что ты вернулся!» В ноздри сразу же приятно ударил запах парфюма, которым пользовалась его мать. «И я очень скучал», — улыбнулся Марк. «Приехал вчера, но сил вообще ни на что не было. Посидели, поговорили с Бартоном, и я лег спать. Ему тоже было скучно без тебя», — заметила Елена. «Да, я знаю. Так, идем ко мне. Там обо всем и поговорим». Они зашли в комнату Елены. Марк сразу же обратил внимание на карты на столе и в ту же секунду перевел глаза. Он знал о том, чем она занимается, но никогда не вмешивался в ее дела. «Гадала вчера?» – поинтересовался Марк, указав на карты. «Да, решила сделать расклад», – ответила Елена. «А вчера, полагаю, ты в курсе, что произошло? Бартон ведь еще тот болтун». «Понятно. Ты про ту незнакомку». «Конечно, в курсе. Утром он мне сообщил об этом». Марк задумался. «Очень странная история на самом деле, но посмотрим, к чему это приведет. Скорее всего, козни наших недоброжелателей, не более. Расскажи мне, как прошла твоя поездка в город?» «Нормально», — ответил Марк, смотря на свою мать. «Конечно, ему тяжело будет сказать, что Кристина, дочь Алана, с которой его почти сосватали, не нужна ему, и ничего у него к ней нет, никаких чувств». «Так, полагаю, не все так хорошо», — Елена вопросительно посмотрела на него. «Марк, я жду ответов на свои вопросы. Как прошла встреча с Кристиной?» «Прошла хорошо, но говорить о чем то более не вижу смысла. У меня нет к ней чувств и симпатии». «Марк, я не спрашивала, есть ли у тебя чувства к ней или нет. Ты должен был произвести на нее хорошее впечатление». «Она мне неинтересна!» Повысив голос, он перебил ее. «Я не хочу тратить свое время на человека, который мне не интересен от слова совсем». «Как ты посмел на меня голос повысить?» Вскрикнула в ответ Елена. Марку стало стыдно за свое поведение, но признаться, конечно, в этом он не мог. Виной тому была чрезмерная гордость. В этом он был очень похож на свою мать». Твои отношения с Кристиной закрепят союз между Аланом и Ричардом. Как ты этого не понимаешь? Все. Я не желаю больше продолжать эту тему. Марк встал и направился к двери. «Вернись сейчас же!» – крикнула Елена ему вслед. «Был рад повидаться, мама. Я ухожу», – сказал он, закрыв дверь, и вышел из ее покоев. После напряженного разговора с мамой, его не покидало чувство вины. В нем кипела злость и раздражение, он не мог успокоиться. Они поговорили на повышенных тонах, Марку стало легче, но лишь от того, что он наконец-то признался своей матери, что брак по расчету и для личной выгоды не для него. Он молниеносно выбежал из замка, едва не сбив с ног кого-то из прислуги. Он ускорил шаг и направился к себе в поместье. Ему было необходимо сосредоточиться и побыть наедине с собой и своими мыслями. Ко всему прочему, у него жутко заболела голова. Ему срочно было необходимо лекарство, привезенное им из города. Елена не могла долго отойти после ссоры с сыном. Сначала она просто злилась на него и бронила, на чем свет стоит. Но потом решила перейти от слов к действиям. Сейчас было не время для осуществления задуманного плана. Она решила дождаться ночи. Марк вернулся в поместье. Бартон сидел в гостиной и, попивая чай, листал какую-то книгу. Услышав шаги, он мигом подпрыгнул с места и направился встречать хозяина. Увидев его, Бартон понял, что разговор Марка с госпожой Еленой оказался непростым, с последствиями. «Господин, оставь меня в покое», резко ответил Марк и зашёл к себе в комнату, хлопнув дверью. Бартон, понимая ситуацию, повиновался и направился обратно к себе. Тем временем разъяренный Марк приземлился на диван, откинув голову назад. Немного отдышавшись, он поднялся и подошел к шкатулке, в которой находился М, тот самый сонный порошок, как он его называл. Голова стала болеть еще сильнее, мысли и сознание путались. Приняв немного снотворного, он вскоре заснул.